Глава 59. Телефон ожил, когда Анна и дети играли с Лего. Похмелье прошло настолько, что она смогла присоединиться к малышам, а не просто сидеть и тупо таращиться перед собой. Ни Сири, ни Сикстен уже не спрашивали о Магнусе. Ей следовало быть благодарной им за это. Но в результате ее только больше мучил вопрос, куда он подевался. Звонил Юхан поэтому речь, скорее всего, должна была пойти о чем-то важном. Она вышла в гостиную, чтобы дети не могли слышать разговор. «Нам надо увидеться», — решительно заявил он, — «завтра». «Я работаю? Может, в какой-нибудь другой день?» «Нет, это не годится. У нас остается только завтра. Ты должна сказаться больной или взять отгул». И лучше, если все произойдет в уединенном месте, чтобы мы смогли поговорить спокойно. Я должна о чем-то беспокоиться? Он не ответил. Ваш загородный коттедж, сказал он. Мы могли бы встретиться там, я думаю. Почему? Произошло кое-что, и мне есть о чем тебе рассказать. Это звучало тревожно. Тогда давай утром. — сказала она. — Я смогу приехать туда сразу после того, как отвезу детей. — Хорошо. Я доберусь на автобусе. Он отключился, и Анна опустилась на диван. Казалось, ее проблемы никогда не закончатся. Ее беспокоило, что снова придется отпрашиваться, пусть и по ужасно уважительной причине. Она заодно позвонила матери Магнуса и поинтересовалась, не могла ли Бергитта забрать детей на следующий день. Конечно, само собой. Анна прекрасно представляла, как все подали бы в газетах, если бы Флюгеру удалось каким-то образом доказать, что она и Юхан сделали. Или если бы чертов Рикард разоблачил их. Он, к счастью, так больше не появился. Но ведь по-прежнему бродил где-то поблизости. Похоже, именно о нем и хотел поговорить Юхан. Анна взяла мобильник и проверила новости, не случилось ли чего в мире. Она прочитала, что в их крошечном городке произошел ужасный пожар. В результате пропавшим без вести числится один человек, скорее всего, он погиб. Полиция подозревала поджог. Больше подробностей не сообщалось. «Мама, иди играть!» — крикнул Сикстон. «Скоро приду!» — крикнула Анна в ответ. Она поднялась на второй этаж и позвонила Каю. «Как дела?» — спросила она, когда он ответил. «Я чувствую себя плохо, честно говоря», — признался он. «Меня немного трясет, но, пожалуй, я просто боюсь результатов анализов. Весь в сомнениях». «Кай, мне придется взять больничный на завтра, к сожалению». — сообщила она. — Но я приду, как только смогу, и позабочусь о тебе. Я постараюсь проводить с тобой каждое свободное мгновение. — Ты невероятная, — сказал он. — Это ты, самый невероятный на свете, — ответила она и на мгновение представила себя на месте Кая, которого бросила жена и который потом сошелся с женщиной, сбежавшей с места дорожно-транспортного происшествия. Виновные пусть и в неумышленном, но убийстве, или как там полиция могла квалифицировать это дело, и находившиеся буквально в шаге от тюрьмы, если только Юхан сейчас не сумеет решить их общую проблему. Но она не понимала, почему он захотел увидеться именно в их летнем доме. Это выглядело нелогично, не укладывалось в голове.